Полвека тому назад двое бояринов рязанских, Александр и Петр Басоволк, изменив своему господину, схватили на бою рязанского князя Константина и выдали Даниле Александровичу, деду нынешних московских князей. Оба получили волости и места в Думе Московской. Много воды утекло с той поры. Пётр Басоволк при князе Юрии, рассчитывая получить Тысяцкое под Протасием, решился убить полонённого Рязанского князя. От какового зла боярин Александр благоразумно себя устранил, и пролитая кровь развела прежних друзей. Дети наследовали судьбы и характер отцов. Михаил Александрович спокойно, ни с кем не споря, вошёл в ряды московских думцев — породнился с родом Протасия, отдав дочку за Василия Васильевича, старшего внука властительного Тысяцкого князя Данилы. И теперь судьбы Вильяминовых стали для него, почитай, своими. А сын Петра Басоволкова, Алексей Петрович Хвост, унаследовав беспокойную породу родителя, спорил во отцу за место Тысяцкого на Москве, попадал в студу при князе Семене, Попадал в честь. Сватом великого князя ездил с кобылой в Тверь по Марью Александровну, нынешнюю вдовствующую великую княгиню, падал и возникал вновь, терял и вновь получал чины, села и волости, и теперь, на шестом десятке лет, был, кажется, ближе всего к своей давней мечте». Уже он поднял на ноги весь двор князя Ивана. «Водвигайте меня, дурни! Не то и при великом князе оставят вас, Вильяминова, назади!» Уже и новонаходный народ Рязанской застрил посулами и дарами, и теперь объезжал и обаживал великих бояринов московских, на кого только была надея, хоть малая. И вот сидел в тереме Ивана Кинфова, не поминая о прошлое остуде, Вновь подбивал его противостать власти Вильяминовых. Злая весть о падении Лопасни Михаила Александровича, угодившего в лапы Олегу, прилетевшая в одно со смертью Василия Протащича, вроде нету набольшего-то никого теперь, кроме меня, пришла ему весьма кстати. Только что радовать она неудобно казала, Не оскорбить бы тем, кого из думцев не взначай, Ведь все срамились перед Рязанами. С со своими старой славой живут, А когда дело дошло, и нетушки. Иван Акинфич слушал гость горюнись. Верно, что без князева догляда раздробилось все, Измельчало, как-то вдруг разума сшаяло на Москве. И полков не соберешь, и бояре побрось. А все ж таки, он мигнул слуге, Холоп проворно налил опорожненную чару знатному гостю, Сам подвинул алексею Петровича печеного тетерева. Петров пост только что минул, Можно было побаловать себя и боровою дичинкой. Ни в пору, ни вовремя протаща свалила, Не след бы ему, эх! И Василий-то горячий злиха, да и молот того. А Иван-князь хвосту и допрежь да мироволил. А ну так, да, но ведь княгинь-то и сама Вильяминова. Чья сила теперь? Кого поддержать, да чтоб не прогадать, не залететь во студу на старости лет? Об этом и думал сейчас понорясь великий боярин московский Иван Акинфич Следя скоса за гостем, Коева принимал ныне у себя и обихаживал так, как еще немного месяцев назад не стал бы его ни принимать, ни обихаживать. Алексей Петрович сидел большой, рассерженный, гневный, сидел воскресший бедою, а Кинфич ныне после скорой смерти брата фёдора Брат помер черную смертью в исходе зимы. Круто почуявший уже тягостное склонение лет, все гадал, как поворотит, и что поворотить оно очень даже могло. Рязанских нагнало на Москву тучей. Тут земля скудела от мора, а те сильнели. Опять, дума Иван Ивановича, теперь, чем все они к власти рвутся, как бы не прогадать того Много ли лет прошло с той поры, когда так же сидел хвост в его тюрьму, похожий на сердитого шмеля, запутавшегося в траве, а он, Иван Акинович, обхаживал гостя, сплавляя, куда подали. Тогда сила была не на его стороне. Князь Семен Иванович круто забирал и забрал И держал, и как держал-то. А вот десяток летов с небольшим И сколь содеян за те годы. И нету, нету, Семен Иванович, уже нет. И неведомо, как ученибек повернет. И Суздальский князь голову поднял, И Новгородский, и вот теперь Черезань некую пакость сотворили. Ха, лопашню. Торговый город на путях к Брянску, Дорогой город и им, москвичам, и рязанам, Так-то повестить, стой на коломны Рязанский город Лопасни. Так это кто силён тот и прав. Ох-ох-ох. Семен Иванович не допустил бы, Не допустил, не отдал, А без его и всю Руси князя нету-ти. И владыки Алексия... Экая пакость, прости господи Оба понимали, конечно, почему хвост сидит Забывши прежнюю обиду за этим столом Ибо и сына кинфа великого Когда-то убитого московитами под Переславлем Полуизменивший Юрию Переманенный из Твери Иваном Калитой Нет, нет да и вспомнишь о Тверской Что не свой, природный, не московит «Нет, нет, да и вспомнят, да и перевертнем назовут в недобрый час». Иван Акинфов, хоть и потешел, и пообвык, не был, не мог быть другом Вильяминовых. Говорили о том же, о чем нынче судачила вся Москва, о взятии лопасни Олегом и о том, что наместник Михаил Александрович, тесть Вильяминовых, не токмо сдал город Олегу, но и позорно сам попал в полон к Рязанам и теперь сидит в крепком нити в Переославле Рязанском. Вильяминовы, слышно, послали уже и с выкупом, но Олег требует признать захваченную лопасню своею и приходится ждать князя из Орды. «Пойди, сами подговорили его!» ворчливо льет ядовитую напраслину Алексей Петрович. «Ну самим-то зачем?» Останавливает было Иван. Зачем? Гневно вскипает Алексей Петрович. Да очень напросто. Михаиле отцов Рязанский Водчина получить, и это раз покойному Андрею напакстить. Два? Скажет, вдова да сосунок не удержали, мол, волости. То все великому князю передать надо на полудело, а уж сам Верьяминовый с тем куском того более А может... «И шо, какую измену учудили? У их тут!» Он не докончил, фыркнул, зыркнул глазом на Кинфича, пыхая ратным духом, заново переживая обиду свою на то, что и нынче одолели еговых молодцов Велиминовские, хвост нес на молодого супротивника сейчас подобное с неподобным. Кричал «Словно великий князь на Москве!» «Батька помер кто, но не тысцкий!» — гневно прошел хвост. «По что власть забрали под себя? И князь не во князь им!» «Василь Васильевич мыслит во отца место!» — осторожно отмолвил Иван. «Щенок он передо мной! Вот что!» — рычал Алексей Петрович. «Ток бы не восхотел рати на Москве, не то бы!» «Рати не надо бы на Москве!» — возражал, покачивая головой Иван Акинович. «Спешишь, Алексей Петрович, все спешишь, ты тоже не тысцкий пока». Сын Ивана Кинфова Андрей, седатый, Байорин давно уже, вступил в горницу, отдал поклон отцу, переглянул с родителем. Иван с душевным облегчением встретил старшего своего, сказал сыну и гостю обоим. «Вельяминовы великую власть забрали, а то к морешать о том не нам». А кому, взревел Алексей Хвост, Москве без робости так сурово отозвался Андрей. И князю великому пошли, господи, удачу Ивану, учени бег царя. Вишь, Алексей Петрович, обрадованно подхватил Иван Акинович, великий князь, ток мой, волен поставить тебя в Велиминовых места И владыка, докончил Андрей, Слать надобно на грамоты тому и другому «А в лопасне не гнева, Алексей Петрович!» Отнесся Андрея Ивановича в гостю «Не одни Вильяминовы в вине Все мы в той беде виноваты И ты, Петрович, что ж Раскоторвали, рать распустили Не было кому подомчать с подмогой Ангрех и произошел При семёне Ивановиче так ли берегли порубежья Я отец ценой вестью к тебе» Ольга Ртрати поднял, из Брянска гонец подомчал. Все трое замолкли под новой бедой. Алексей Петрович, ударив по колену, воскликнул. «Опять Вильяминовы!» «Да как!» — растерялся даже Иван Акинфов. «Как? По завещанию! Все волости великого князя, весь удел вдове, Марье Александровне, Тверянке! Да как тут крепить полки, да стороже слать, с каких животов!» Алексей Петрович прибирал и сам знал, что прибирает но не он один желал, чтобы служебные Семеновы волости перешли в руки же не свои, то по крайности великокняжеские. Вылезли еще трое ближних бояринов, созванных Иваном для ради хвоста, речь пошла злая» о главном, как показалось теперь, о князевом завещании, порушить которое Вильяминовы не соглашались никак, берегли память семёна. И как тут отобрать, как поладить? Без Тысяцкого такого дела немочно было поворотить никому, а Хвост сам предлагал. «А ты возможешь?» — сурово вопросил Иван, разумея Семенова завещание. «С этого и начну!» — твердо отмолвил хвост. Тогда, озирая полюдневшую горницу и просительно глянув в глаза сыну, протянул Иван Акинфов, но Андрей, супясь, смолчал. «Навряд Вильяминовы отступят от вдовы Семена», — подумалось. «А тогда...» — «Но нехорошее дело такое и человек над Бинекой, как хвост». Тяжело поглядел на гости хозяин И приговорил, припечатал Тогда поможем Так мы, думаю, чтоб Ничего уже не хотел Иван Акинфов Кроме покоя и очень своих Но для отчин, для покою Для седатого сына и внуков Надо было держать руку сильного И потому он ныне сам, не очень и желая того, предавал род Вильяминовых. Ежели бы хотя Андрей Иванович остался жив, но из троих сыновей колиты в живых остался один лишь Иван Красный, женатый, однако же, на дочери Вильяминова. И как повернет боярская пря, что совершит еще в московском княжении И с московским книжением было неведомо. Олег ехал, легко приотпустив поводья. Атласная шкура коня переливалась на солнце. Тугими складками ходили мускулы, Когда конь упруго сгибал шею, В полглаза искоса взглядывая на седока. Солнце с ощутимой тяжестью полило горячую, сытую землю. Горячий ветер клонил долу хлеба, и по ним перекатывались такие же, как по холке коня, тугие блестящие волны зноя и света, земной, горячей, налитой солнцем полноты. Он был счастлив. Позади осталась взята им разгромленная и заново укрепленная лопасня, древний рязанский пригород, отбитый им на конец у жадных москвичей». Город, стоявший коломны, город, который он теперь никому не отдаст. И с этой победой пришло, снизошло на него возмужание. Доселе все были мелкие ратные стычки, почти мальчишество, в коих только мы проверялась юношеская удаль молодого пронского и рязанского князя. Давний, губивший Рязанскую землю спор городов и рек, Прони и Аки, Пронской Рязани, Пронской Переславли Рязанского, счастливо завершён нужную смертью беспокойного убийцы Ивана Коротопола и последующим объединением земли, в которой по праву наследования стал он теперь князем. Будет еще пряй с Москвою и с Ольгердом, Будет кого укращать и в самой Рязанской земле, И вечно будет грозить степное порубежье, Но теперь от дубовых стен лопасней Путь его прям и смел возвеличить Рязань, Собрать, подчинить, возвысить Эту богатую и несчастливую, истрадавшуюся землю, Землю, где было всё. «И братоубийственная рознь князей, и предательство полоненный московский боярин Михаил Александрович должен будет заплатить за давнюю измену отца, за удавленного князя Константина, захваченную Коломну, за всё землю, которую зорили и татары». «И владимирские князья, землю, которую еще князь Всеволод сотворял пусту, где что ни год, то поход, где грубость ратная привычная и не тишка, а древнее черниговское рыцарство все еще светит, пробиваясь сквозь разоры смуты высоким речением украшенных словес, сумасшедшей удалью и гордостью княжеской». Просторами и ширью, раскидистую красою дубрав, густыми хлебами, богатая и славная земля рязанская. Он снисходительно взглядывает на кметей, что стремглав слетают на конях с головокружительный кручек, слепительный, голубопорчевый из луки окии, И с хохотом, слышным даже отсюда, Скинув верхнее платье и сапоги, Кидаются в прохладные струи, Подымая тучи серебряных брызг, Снисходительно слушает грубую речь И наивные похвальбы победителей, Молчит, слегка раздувая ноздри, Вознесенные, отделенные Ото всех свершившуюся победой. Чуть улыбается краем губ, Словами старинной повести про себя, Любую удалью своих кметей, Удальцы и резвицы, Узорочи и воспитание рязанское. Ворота князя распахнут, Боевая кольчуга, в которой он мыслит победителем въехать в Рязань, Сейчас приторочена к седлу. Прежде до лопасни не задумался бы Искупаться в оке наравне с кметями, А теперь, когда новая непривычная еще властность прилила к нему, властность князя и победителя, он медлит, не ведая, как ему в этом малом деле достойно поступить. Наконец, усмотрев пологой спуск, сам шагом подъезжает к реке. Стремянный, боярик, мети, все рядом, все наперебой предлагают свои услуги. Один держит стремя, другой почтительно принимает из рук княжескую пропыленную и влажную от подферись. «Сюда, княже кричат ему ратные, и Олег, откинув последние колебания, освобождается от рубахи, забелев на солнце мускулистым подбористым телом и решительно кидается в сверкающую упоительную воду, вныривает и крупными сожонками плывет в кость, супротив течения, чуя, как ласкает и гладит горячее тело, прогретое солнцем река. На берегу ему подают свежую рубаху, Холоп, присев на дно колено, быстро заматывает ему ноги в сухие анучи, заботно подвязывает ремешками узорчатые княжеские кожаные поршни. Конь, тоже выкупанный, фыркает, встряхивается, рассыпая облако мелких брызг, играя перебирает копытами. И потому, как седлают коня, как заботливо укрепляют праздничную чешму на груди скакуна, Олег чует, видит все тушь, новая, рожденная после лопасней лопаснею почтение к нему кметей, бояр и служилой чади Он вздымает в седло, едва тронув стремя, молодой, с первым пухом на щеках и подбородке, великой рязанской князь. Самой значительный из владык Рязанской земли С княжением Коева она поднимется так высоко, как только могла Означив еще одну утраченную историей возможность Стать столицей Новой Руси Поднимется, столкнувшись с подымающейся и уже заматеревшей Москвою И с ним же, с Олегом, окончит путь своей воскресшей и прерванной славы Какие события определяют время и какие идут вперекор супротив времени своего? Если бы Рязань не разорялась непрерывными набегами степи, если бы у Олега было больше сил срока жизни, если бы не подымалась неодолимо Москва, перенявшая старое наследие Владимирской Руси, будь может, Великая Рязань и состоялась бы ее. Но это, скажем, есть эпохи событий. И далеко не все понимают, что события не возникают сами собой. И им предшествуют эпохи подготовки событий, оказывающиеся порою более важными, более трудными и даже более доблестными. Невесть состоялась бы Москва, Ежели калита с Симеоном Не добились бы стольких лет покоя земле, Избавив страну от блеска побед И от разора победных усилий. А к той поре, когда ветер времени, Закручиваясь воронкой, уже достиг орды, И сорвалось, и пошло, и возникла пора дел, Москва имела больше за спиною накопленных сил, Людей, зажитка... Ибо война дорога, а главное — духовного права стоять во главе. Ибо ежели в Рязани и свой духовный подъем, то осознавался он только как свое рязанское дело, и не было тут общего, общенационального замысла. А великое всегда шире, чем свое, и политики... Страны, народы, ставящие перед собой одну сиюминутную злобу дня или одну цель замкнутого в себе особного существования, выигрывая сперва, неизбежно проигрывают потом, ибо забота о себе токма, замыкание в своем ограниченном и рождает ограниченность, а с нею разброты, раздоры при первых же успехах. Да без отречения и невозможен прочный успех, хотя отречение губительно для тех, кто жертвует собою. И ключевым в эпоху оказалось то, что стояло за Москвою, медленно и трудно прорезываясь и восставая в тишине и укромности, о чем Сергий хлопотал в лесах и чего Алексей добивался в Константинополе. Ковалось, закладывалось, подходило время духовного подвига, и Олегу еще предстояло столкнуться с этой силой, столкнуться и уступить ей. На это повесть иных времен. Пока же, казалось, и было стремительное одоление на враги, и вставала Рязаня. И ширила радость, и плыл конь. И плыли строки древней величавой повести, читанной отроком. О баяне и соловью старого времени! А бы ты сия катал, Скача славею по мысленную древу, Летая умом под облакы, Свивая слава оба полос его времени, Рища в тропу трояню через поля на горы. И было легко... И Мирослав был горд воевода. Его замыслу обязан был Олег тем, что так просто взяли город и полонили московского наместника. И радовались старые бояре-отцовы, углядевшие трудноту московита, почему и решился нынешний поход. Ибо Суздальский князь тоже поехал хлопотать о ярлыке, и новгородцы помчали в Орду хлопотать за Суздальского князя, И мор, унесший пол Москвы, унес, казалось, всех, кто мог и умел держать власть в с Симеоном моего его братом Андреем. А Иван... Даст ли еще Дженебек ему великой стол? И даже ежели даст, Рязань не подвластна Владимирскому великому князю. И даже митрополит будет ли еще сидеть на Ивановом уделе? По слухам, тверичи послали своего ставленника Романа в перебой московиту Алексею. А теперь еще доносит, которая в боярах началась на Москве. Нет, севера беды не будет. А Торды тоже тревожил, подбираясь к северским княжествам, пока лишь Ольгерт. Рыцарство сверкало гордым юным задором, сверкало оружие. Ходко шли отдохнувшие кони, Мимо рощи дубрав, мимо спеющих хлебов, И ничто не сулило беды На ратном пути молодого рязанского князя. К Петрову дню стало ясно, что войны не будет. Подходил Покос, Покосный порой уже почитай в исходе мора, Когда Никита с Услюмом были оба в деревне под Звениградом, Дошла переданная через соседей весть, что не стало отца Мишук, нынешний старец Мисаил Возвращался с монастырским обозом с Пахры Где-то там его и зацепила дорогою Привезли чуть живого Весть приползла поздно Все, кто имел руки, были в эти дни в полях И братья, понимая, что уже не застанут отца в живых Чёрная никому ещё не давала лишнего сроку, торопливо сметали во сухое сено, не под дождь оставлять, и в коней, горячие устремили в Москву. Дома встретила рыдающая мать. Отца и верно, как повестила она сынам, уже схоронили в одной из заранее отрытых монастырских могил. Наскоро перекусив и покормив коней, оба поскакали к богоявлению». У слюм зарыдал, узрев новую, не могилу над прахом отца. А Никита стоял, свесив обнаженную голову. Теплый ветерок ласково ерошил волосы, точно в детстве отцова рука. Стоял и думал. Отец, даже уйдя в монахи, держал семью. Только теперь, по смерти родителя, это и понял. Чего-то важного не узнал у него — Не спросил, что-то чуял, батька, Неведомая покамест ему, Никите. Теплый ветер, облака, Свежая могила в ограде среди прочих, Тоже свежих еще могил, Крест, кончившаяся жизнь, Недоспрошено про деда Федора, И чего не знал, а как мало знал, Так и осталось, и слез не было, Только сиротство до звона в ушах. Высокая пустота, облака, даль. И нет дома, ничего нет. Все брошено и все еще там, впереди. Справили торопливые малолюдные поминки. Никита ел кутьей из студии, не глядя на мать, жалостно и робко заглядывавшую в оч старшему сыну. Ел и думал и звоном в ушах отдавало нынешнее заботное одиночество. Покос поджимал, и братья той же ночью поехали назад. Никита молчал всю дорогу. Молчал и на завтра, когда, не передохнув с пути, оба распояской пошли с горбушами валить траву. Откосившись, одно налезало на другое, парили поры Уже когда черная земля лежала готовой И целая стая галок дралась и копошилась в бороздах Никита, лежа рядом с услюмом на сухом бугре И покусывая травинку, лениво выговорил «Доправишь сам!» «На жатву матку вези и бабной мой!» Услюм не понял сперва, озабоченный не столько тем, что говорит Никита Служба есть служба, сколько новым, чужим голосом брата «Може, жать-то нерешительно начал он». Никита перекатил голову, ощутив щекотную сухость колючей травы. «Ты это, бери себе всю землю ту, я грамоту поделаю на тебя, а то, словно ты на меня работать. Не досуг мне!» Услюм аж вскинулся, испуганный, ничего толком не понимая. Никита нехтя глянул и отвел глаза». Как ему объяснить? Не любовь к брату подвигла его на нынешние решения, и не ненависть к хозяйству. Ненависти не было тоже. А было скорее безразличие. Услюм отрывался, уходил от него в хозяйство, в крестьянскую жизнь. А нужна ли она ему, Никите? Он перекатился на живот. Забытая и травинка висела у него на губе. «Бери землю!» «Не мне, понимать, и охоты нет», — настойчиво повторил он. Перед жатвою Никита уехал в Москву. и он видел теперь только урывками, редко за глаза звал по имени Натальи Никитичной, а все более так нравилось и большую горечь счастье светило душе своею княжной. И уже не по примеривал ей мысленно те золотые княжеские серьги, Два невесомых крохотных солнца. И нового дара, достойного ее, не было у него, Грубого ратника, пропавшего дымом молодечно и потом коня. И вот-то ушли, отвалили сумасшедшие дни смерти И вспыхнувшей радугой любви. Прошли безумие, жары надежда на скорое свершение желаний, минуло и дожив до тридцати все парнем был, держался парнем а тут повзрослел ожесточил разом перешел на мужество в считанные недели годы бешеные скачью коней пронесли и окреп и знал теперь не отступит и она знала поняла такое передается молча постигла почуяла и оробела вдруг И вчера еще поймал взгляд ее, сметенный, недоумевающий. Беды бы какой! Развалила Вильяминова хоромы, и стала бы своя. Со мною, подумал с холодной жесточью сердце, не было нужной беды, была тяга-то, бестолочь, боярские пересуды, все мимо, ему-то, ему-то, что до их всех. Осень уже вступала в свои права. Лист желтел, и хлеб был сжат, с полей возили последние снопы. У слюма он нашел время, выправил грамоту, и как прояснил, как зарозовел брат, ставший нежданно для себя хозяином ихнего поля. Никите хотелось самому скорее обрезать всё, чтобы уж не стало дороги назад». Нынче в который раз направляли его в Рязань Михаил Александровича держали в крепком нитье Поминая ему половековой давности отцовую измену И пока не собирались выпускать Никита ехал один, с грамотами «Стой на деду!» — пошутил, подумал Тот-то был, кажись, гонцом у князь своего Где-то под Беконтовым селом, остановясь на Дневку Никита стряножил коня Пустив на лужок в сосновой рощи на таву, А сам повалился на сухой склон На колкой, пересыпанный сосновыми иглами чернишник, Навзничь, глядячи в небеса, И горечь осени, словно сиротливый крик улетающих птиц, Вдруг незнакомую болью пронзила ему сердце. «Заметут снега, будут девки сбираться на супрятки», У слюм повезет лес на новую клеть. Будет Рождество. Пойдут ряженые в личинах по Москве, Свадебные сани под коврами, Кони в жаркой медью украшенной сбруе, В лентах с посвистом и радостным визгом Девок полетят вдоль улиц. Кончится год, и в марте начнется новый. У слюм будет ладить саху, Оттягивать в кузне сошники, Готовить зягде косы, чинить телегу, Обтянет дубовые колеса новым железом. В апреле начнут пахать, И у слюм пойдет, похожий в тот час На покойного родителя батюшку, Крепко сжимая рукояти сохи И первая крошащаяся черная борозда Проляжет во след пахарю и коню. А в мае десятого начнут сеять, И услюм, разувшись бусиком, впервые один без него Никиты, Пойдет с полным пистерем на шеи, Разбрасывая тугими полукружьями семенное зерно. И верно жонг пошлет с бараной узковаткой, следить чтоб не выклевали семени жадные грачи. Будет сеять яровое, жито, ячмень, после овес горох, Жена и матку припрягут, станет сажать огороды, капусту, редьку, лук и морковь, Будет, набирая в рот, расплевывать мелкое репяное семя там, по забаней, на репяном поле, И гречиху посеет без него, с петровок начнется покос, Но на покос, может, и подомчу, подмогу, поставит высокие похучие стога,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 И к первому октября на чистых осенних полях Расстилают льны, и зимою бабы сядут трепать, Золить, прясть, сновать и ткать. А у слюм? У слюм опять повезет в лес Или пойдет с обозом. И так весь свой век, всю жизнь? Нет, много жизней, века за веками. «Вечно будет у немногословный и старательный, переживший черную смерть, разоры, войны и прочие многоразличные беды, пахать землю, рубить и беречь лес, сажать яблони, зимой топить печи жгутами соломы и льняной костеркой, и будет поле отдыхать под паром, и лес будет расти все в той же вечной версте от околицы, и никуда не отступит». И в тот же березняк будут ходить девки вёснами завивать венки, А старухи летом вязать веники, И березняк будет стоять нерушимо. И у слюма стареет, ставит детей, И навряд который из них захочет, Как он, Никита, иной жизни. А ему всё это и родное, да не своё. А ему всё это и родное, да не своё. И всегда хотел большего. Большего ли? Скорее, иного. Чем краше заплеванное, молодечное, Бранит и чки, и чат, и грубый хохот дружины, К чему и куда тянет его самого? Почему он теперь отверг ту вечную, Идущую по знакомому кругу жизни И рвется невесть куда, В хром или боярской, в бой или в дорогу, И эта престигшая его точно черная смерть любовь непотоль прильнула к сердцу, что простого и ясного малосметенной душе, что все блазнит дорога и свершение там, за синим окоемом лесных незнакомых далей, куда конь не доскачет, и только облака доплывут, нет ли? И куда ты вверх, вровень ли с василь Васильевичем, В костер, на плаху ли, все одно нету слюм. Не гадай, что дарил тебя от щедрой души. Душа просит воли. Хотел себя освободить для иного, Иной беды, иной судьбы, иной удачи. И она, будь посадской, женкой, соседской, Нужна ли была бы тебе... «Эх, Никита!» Злоусмехнув, вспомнил как на медне в тюрему боярском при его приходе говорили-баяли с учителем своим Василь Васильевича сыны, и ученый поп объяснял им, что земля она круглая как яйцо и сколь до да неба над нами сто ли под нами со всех сторон и вся она с лесами горами и водами летает в аэре к некое перо ничем не держась, окруженная воздухом как яйцо скорлупой он стоял слушал мол что понимая дурак дураком и все гадал как же люди не падут с той стороны соборуд земного Ележели сказать, ночь настанет, так мы головой вниз висим от солнышка-то. Так а после того сказания ночью и страшно было на звезды. Ну, как оторвет от земли, улетишь в ничто. И другая яка подумал тогда же, а ну, как она, ведает, такую всякое мудреное, наслышалось всего в тюрьму Велиминовском, А он пред ней встанет с чем? С шутками солеными из молодечной. Да со того, как байб подол повыше задрать. Вот и деда верно. Полюбились там, нет ли? Ну, подарила сережки свои ему. А дальше-то что? И вратил у своей оси. И ему верно придет, нарать или за нее пасть. Али от Василия Васильевича принять истом смертную. И не знаю, помянет ли после когда. Крепко сцепив зубы, Никита зажмуривает глаза... И со стоном перекатывает голову по колкому ложу своему. И две слезинки, стыдные для него, мужико, Просверкивают в уголках зажмуренных глаз, На челе, обращенном к небу, По которому плывут холодные, Навестием осени высокие облака. И совсем не ведает гонец Вильяминовской, Что в эти вот миги высокого отречения и становится он достойным своей любви.